За ним следовали князья, а затем обычные воины, при этом каждый ранг стрелял по очереди. Бойня не продолжалась несколько дней. Наконец, группа стариков приближалась к хану и смиренно умоляла его даровать жизнь оставшейся дичи. Когда это совершалось, выжившие животные выпускались из круга в направлении ближайшей воды и травы, убитые же собирались и пересчитывались. Каждый охотник, по обычаю, получал свою долю. Четвертое. Организация армии. Две основные черты военной системы Чингисхана, императорская гвардия и десятичная система организации армии уже обсуждались нами. Необходимо сделать несколько дополнительных замечаний. Гвардия или войска Орды – существовала до Чингисхана в лагерях многих правителей-кочевников, включая кеданов. Однако никогда ранее она не была столь тесно интегрирована с армией как целым, как это случилось при Чингисхане. Дополнительно каждый член императорской семьи, которому давался надел имел свои собственные гвардейские войска. Следует вспомнить, что определенное количество юрт или семей было связано с Ордой каждого члена императорской семьи, являвшегося владельцем надела. Из населения этих юрт любая хатун или любой князь имели разрешение набирать войска. Эти войска Орды находились под командованием военачальника Нойона, назначенного императором в качестве управляющего хозяйством надела, или же самим князем, в случае, когда он занимал высокое положение в армии. Предположительно, единица таких войск в зависимости от ее размера считалась батальоном или эскадроном одной из тысяч войск регулярной службы, в особенности, когда сам князь имел звание тысяцкого и сам командовал этой тысячей. В войсках обычной армии Меньшие единицы, десятки и сотни, обычно соответствовали родам или группам родов. Тысячное подразделение могло представлять собой комбинацию родов или маленькое племя. В большинстве случаев, однако, Чингисхан создавал каждое тысячное соединение из воинов, принадлежащих к различным родам и племенам. Десятитысячное соединение тумен почти всегда состояло из различных социальных единиц. Возможно, это хотя бы отчасти было результатом сознательной политики Чингисхана, пытавшегося сделать большие армейские соединения, приверженными скорее империи, нежели старым родам и племенам. В соответствии с этой политикой, предводители больших соединений тысячники и темники назначались лично императором, и принципом Чингисхана было выдвижение каждой талантливой личности вне зависимости от социального происхождения. Вскоре, однако, стала очевидной новая тенденция. Глава тысячи или десяти тысяч, если у него был способный сын, мог попробовать передать свою должность ему. Подобные примеры были частыми среди командиров войск Орды, в особенности, когда военачальником был князь. Известны случаи передачи поста от отца к сыну, однако подобное действие требовало личного утверждения императора, которое давалось далеко не всегда. Монгольские вооруженные силы делились на три группы – центра, правой и левой руки. Поскольку монголы всегда разбивали свои палатки лицом к югу, левая рука означала восточную группу, а правая – западную. Специальные офицеры Юрчи назначались для планирования диспозиции войск, направления движения армии в течение кампаний и расположения лагерей. Они также отвечали за деятельность разведчиков и шпионов. Должность главного юрчия может быть сравнена с должностью главного квартирмейстера в современных армиях. Черби имели свои обязанностью комиссариатские службы. В правлении Чингисхана вся военная организация –